Переезд в Токио. перебирая струны мечты отправляюсь в город. Навстречу миру. Когда-нибудь он услышит мою музыку. Ну, пора. На платформе перед готовым вот-вот отойти синкансенном стоял молодой человек с любимой гитарой за спиной и большими сумками в руках. Его провожали. Друзья то и дело хлопали парня по плечам и желали всяческих успехов. Двадцатилетний Юку Мамамотти хотел стать музыкантом и поэтому переезжал в Токио. «Мам!» — позвал Экума женщину, которая стояла в сторонке с несчастным видом. Она не сдвинулась в место, так что сын подошел к ней сам. «Не волнуйся ты так. Все со мной будет хорошо!» Прозвучал гудок. Сигнал, что пора отправляться. Экума торопливо заскочил вагон. Дверь закрылась, и Синкан медленно тронулся. «Мы будем за тебя болеть! Удачи!» Прокричали Экуме друзья. Мама со слезами на глазах помахала ему. Вскоре платформа осталась позади, а вместе с ней знакомый город. В памяти Экума всплыли лица друзей мамы, и у него защипало в носу. Экума Мамоти был гулям. Ого, ничего себе! Когда Экума приехал в Токио, он прямо-таки рот разинул. Нигде больше он не видел таких толп народа. Конечно, он же несколько раз бывал в городе на концерте любимых групп, но все равно удивлялся всякий раз, как в первой. И теперь он будет жить здесь. Экума похлопал по щекам, стараясь привести себя в чувство и в припомненном настроении сел в электричку. Центр всегда притягивает кого-нибудь необычного, и неважно, в деревне ли ты или в мегаполисе, притягивает и людей и гулей. Раз Токио столица, то есть центр, значит, гулей здесь живет очень и очень многое, так что произойти может все что угодно. Вдобавок, здесь же размещено Центральное управление кКг Организация профессиональных истребителей гулей. Пересекаться с ними еще не хватало. Приехали! Накануне переезда Икома успел подыскать жилье. Относительно недалеко от центра, в 20-м районе. Здесь было много зелени. Иногда попадались даже небольшие рощи, напоминающие о родных краях. А еще здесь находился университет Камии. Поэтому на улицах встречалось много людей в возрасте Икомы. И затеряться среди них ничего не стоило. Однако не все прошло гладко. Теснота квартиры заставила Икома поморщиться. Когда он только искал жилье, комнату оказалось просторной. Ну еще бы за такую-то цену! Но ничего, теперь поздно жаловаться. Дом есть дом, его крепость. Главное теперь найти заработок, чтобы хватило на квартплату и коммуналку. Икума достал из чехла верную напарницу гитару, купленную еще в старшей школе на деньги от подработки. Он размял пальцы и заиграл одну из любимых песен. «Эй, вырубим музон!» Прервал его сердитый вополь за стены. Икума немедленно убрал пальцы со струн. «Простите!» Он посмотрел на часы. «Одиннадцать вечера». «Неудивительно, что сосед возмутился?» «Вот тебе небольшой город!» На такой печальной ноте закончился первый день якумы в Токио. А на следующий он купил журнал с вакансиями и остановился на объявлении, в котором требовался грузчик. Будучи гулем, якума гораздо сильнее обычного человека, а значит, и работать ему будет проще. У него осталось только одно жизненно важное дело — найти кормушку. Конечно, мама собрала ему в дорогу побольше бента, но когда-нибудь они кончатся — А «Значит, добывать пищу придется самому. Так бывает всегда, если живешь в один большом городе». Экома переоделся в черное, чтобы не привлекать внимания. Сел на купленный на барахолке велосипед и покатил по вечерним улицам. Его целью был обрыв, известный как любимое место самоубийц. Ехать до него почти два часа. В тот день быстро стемнело, и вокруг не было ни души. Оказавшись, у обрыва Экома понял, что с высоты отлично просматривается густой лес, который тянется всюду, куда не кинь взгляд. «А начинается он примерно в двадцати метрах под обрывом». «Ничего». Экому надеялось и найти труп, однако не ловил запаха ни крови, ни разложения. Но отчаиваться было рано. С того самого дня после работы Экому регулярно ездил к обрыву на велосипеде. Четырёхчасовой путь туда и обратно отнимал много сил, но Экому не жаловался, а по дороге сочинял стихи и мелодии и пел про себя. «Да что же это такое?» Не выдержал он однажды. День за днём Экому наведывался к обрыву, но всё без толку. Катаясь, так он и не заметил, как прожил в Токе почти что месяц. Блин, плохо дело. Мамины Бенте кончились. В холодильнике было шаром по коте. Ослабевший Экума заставил себя выйти на улицу. Может сменить место? Но вдруг если уйдут, там кто-нибудь спрыгнет. В конце концов он снова сел на велосипед и поехал к обрыву. Есть, опять ничего, отправлюсь куда-нибудь еще. Подумал он. И тут по щеке скользнул ветерок. Экума резко затормозил. Чую. Пахнет смертью. Он изо всех сил закрутил педалями. Велосипед послушно мчал его по склону, но Экому все равно сгорал от нетерпения. «Это здесь!» Экому оставил велосипед на обочине и бросился бежать. Его истинная сущность пробудилась мгновенно. Глаза стали алыми. В руках и ногах заборлила сила. Теперь Экому мог перемахнуть несколько метров одним прыжком. Он увидел оставленную обрыву автомобиль. До этого Экому никого здесь не встречал. «Машина!» — вырвалось у него. В салоне было пусто, а запах тем временем усилился. Экума знал. Ему не мерещится. Не снижая скорость, он спрыгнул с обрыва. Но трупа внизу не оказалось. На земле виднелось кровавое пятно. Запах чувствовался сильнее. Но на этом все. «Где он?» — недумевал Экума. «Как так?» Парень стал искать в темноте. Может, запах прилег другого другому гулю, и тот опередил Экуму? В растерянности он поднял голову к небу и встретился взглядом с кем-то посторонним. Эккома от неожиданности вскрикнула и бухнулся задом на землю. Распахнутые глаза. Из открытого рта сочится кровь. Из туловища торчит ветка. На дереве висел, будто добыча гигантской сорокопутки, труп мужчины. На вид ему было где-то за пятьдесят. Вряд ли он, когда прыгал, предполагал, что все так обернется. «Нашел, блин, способ умереть!» Сказал Эккома, но ему, разумеется, никто не ответил. Потирая поясницу, он встал и принялся разглядывать труп. «Интересно, с чего бы он...» Экума свел вместе ладони несколько минут помолчал, в память об умершем. Затем оттолкнулся от земли и запрыгнул на дерево. «Будет немного больно. Прошу прощения». Экума навалился на ветку, проткнувшую мужчину. Та под его весом сломалась. Труп упал на землю и перенулся на спину. Экума выдернул сок, и хотел было закрыть мужчине глаза и рот, распахнутые в немом крики. Но тут сообразил, что это вызовет подозрение. Он еще раз осмотрел самоубийцу. При падении ему почти оторвало правую руку». «Мне очень-очень жаль!» Икома опять свел ладони, после чего отодрал трупу руку. Ее никто не хватится. Наверняка все спешит на проделке голодных енотов. Убрав руку в пакет, и набернул его тканью спрятал в рюкзак. Икома в последний раз свел ладони и пошел прочь от этого места. «Надо поскорее разделать». Вернувшись домой, Икома положил добытую руку на разделочную доску и взял тесак. Сначала он срезал мышцы, измельчил их в фарш и слепил тефтели. Затем положил вместе с костями в кастрюлю, залил водой и поставил на огонь. «Ах, как же вкусно пахнет!» Но есть все за раз было нельзя. Достав сваренную тефтель из кастрюлю и подождал, пока они остынут, завернул пищевую пленку и убрал морозилку. На столе остались только кости и кружка с бульоном. «Приятного мне аппетита!» И Кумус ладони поклонился, после чего мигом осушил кружку. «Вкуснота!» Следом он тщательно обглодал оставшуюся на костях плоть. Ее хватило, чтобы толить голод. «Хорошо, что я всегда мало ел», — мелькнул у него в голове. Икому еще раз промыл кости, высушил их и раскрошил молоточком порошок. «Какое-то время продержусь!» — с удовлетворением подумал он. В его голову тут же полезли мысли о ценности жизни. Неужели он был так одинок, и никто не мог ему помочь? Бурчал под носу он, заглядывая в холодильник. Долго скорбить Икому не мог. Если долго переживать чужие трагедии, рано или поздно они сожрут тебя заживо. И прямо как гиена. Днем Икому работал. По вечерам занимался поиском трупов а в субботное время пел в парке или на площади перед станцией. Он думал поскорее пройти прослушивание в каком-нибудь агентстве, но хотел для начала привыкнуть в Токио, боялся, что может где-нибудь проколоться. Постепенно Экому обжился в районе, на любой улочке здесь хватало кофеин, и это отовсюду плыл аромат кофе. С деньгами у Экому было туго, однако он надеялся, что когда-нибудь позволит себе чашечку. К сожалению, в одном из кафе Антеку постоянно собирались его сородичи, Проезжая всякий раз на велосипеде мимо, он улавливал знакомый запах. «А, опять!» Когда бы Экома не оказывался у Антейку, он всегда чуял гулей. «Может, это кафе служило чем-то вроде базы?» Экома вздрогнул поднажал на педали. «Лучше держаться подальше отсюда!» Жизнь в Токио шла относительно неплохо. Экома хорошо ладил с коллегами. добавок регулярно добывал себе пищу. Поток самобит в Токио не иссякал. В тот день Экома снова отправился на велосипеде к обрыву, И, подъехав, унюхал запах разложения. Очередной бедолага. Конечно, хорошо, что не было проблем с пищей, но сама мысль о чужой смерти всякий раз нагоняла наекому тоску. Оставив велосипед у обрыв, он спустился по склону. Внизу его ждал труп молодой женщины. «А ей-то зачем убирать?» Моркнул он, глядя на кровавленное тело. Повстречая на ее перед прыжком, обязательно бы остановил. За всю жизнь он не раз отговаривал самоубийц от последнего шага. Но некогда предаваться сожалениям. Нужно поскорее заняться делом. Экому потянулся к трупу. «Так это ты этот в последнее время хозяйничаешь?» Неожиданно раздался чей-то голос. Экому резко обернулся. Позади него стоял мужчина в плаще с надетым на голову капюшоном. На вид ему около 30 У него был оборотка и длинные пряди волос, доходящие до щек «Гуль!» Как же его не заметил? Ответ очевиден. Противник Экому был на порядок хитрее его. «Га!» Икума пнул тело, и она покатилась дальше по склону. «Главное сейчас, как можно скорее избежать Икума прыгнул, но уже в прыжке уловил краем глаза движение. Мужчина успел сбежать на вершину обрыва и встать в бронительную стойку. Дождавшись, когда Икума подлетит, мужчина врезал ему по лицу тыльной стороной кулака. Да с такой силой, что Икума рухнул обратно на землю. Конечно, Икума успел сгруппироваться. Рефлексы подсказали. Но ударившись о камни, он все равно пострадал. В глазах помутилось». Мужчина молча направлялся к нему. У него даже дыхание не сбилось. «Мне с ним не справиться», — вдруг понял Экома. Тогда он резко перернулся на живот, распластывался, уткнувшись лбом в землю, и взмолился. «Простите меня, пожалуйста, я только недавно переехал в Токио, и ваших порядков не знаю. Не представляю, где чья территория. Я больше сюда не приду, клянусь. Умоляю вас, отпустите меня на первый раз». Уткнувшись лбом в землю, Экома видел только одно — как приближаются ноги мужчины. И вот он остановился — «Порядков не знаешь. Сколько ты уже здесь?» «Месяца три». «Три месяца? И за это время ты не общался ни с одним гулем?» Экому боязливо поднял голову и чуть заметно кивнул. «Вы первый гуль, с которым я встретился после переезда. Вы наверняка меня не поймете, но я правда всеми силами стараюсь жить, как простой человек, поэтому избегаю гулей». Похоже, мужчина не ожидал такое услышать. Он задумался, а Экоме оставалось только ждать приговора. Мужчина какое-то время не свозил с лица Экума пристального взгляда, после чего пробормотал «Вы э, с кеном, наверняка поладите». «С Кеном? Это еще кто?» – подумал Экума. Мужчина, ничего не ответив, достал из кармана плаща что-то вроде рекламной листовки, на которой было написано «Антейко» и адрес. Экума сразу же вспомнил, что это название того кафе, в котором вечно толпились гули. «Здесь управляют двадцатым районом. Тут же гули обмениваются информацией. советы хотя бы разок заглянуть». «Сегодня я тебя отпущу», — добавил мужчина и ушел. оставшись один, Экума какое-то время не шевелился, и только передел взгляд с листовки на труп женщины назад. Наконец, так и не прикоснувшись с тела, он бросился прочь от обрыва. Так быстро, будто за ним кто-то гнался. Со дня встречи с таинственным мужчиной прошло несколько недель. Экума изголодался. Но сколько он не тряс перечницу, которую некогда заполнял костяную мукой, ничего не высыпалось. Удача явно от него отвернулась. Денег с зарплатой не было, и он даже не мог купить себе кофе. Однако в Антайку Эккому все же не пошел. Моялся, что может случиться непоправимое начни он общаться с голями. И в то же время, узнав, что район делится на чьи-то охотничьи угодья, Эккому больше не мог спокойно разыскивать трупы. «Блин, здесь что, все такие?» Встреча с тем гулям, оказавшимся немного сильнее Эккому, сугубила его страх перед токийскими сородичами. И тот же Вати Уэккем громко заурчал. «Такими темпами он умрет с голоду». «Мама, попрошу, чтобы прислала мясо и денег, она не откажет, и мне не придется уезжать из Токио». Экума без долгих раздумий достал смартфон и приблизил к экрану дрожащий большой палец. Но не позвонил, а в последний момент отбросил телефон в сторону. «Ради чего было переезжать в Токио? Разве не для того, чтобы справляться со всем самому? Да и сколько можно сваливать все свои проблемы на маму?» «Дома сидеть, только о голодном желудке и думать». Экума закинул на плечи гитару и вышел из квартиры. На часах было 6 вечера. Он сел с гитарой прямо посреди вот площади у станции. Здесь всегда толпился народ, ведь многие возвращались после работы домой. Устроившись, там Экума заиграл песню, которую сочинил в любимом мамином жанре — фолк. Для Экумы песни никогда не были пустяком. Пусть он и гуль — чудовище, но он так хочет во всем походить на людей. Хочет походить, а питается их страданиями. Жить так порой почти невыносимо. Иногда кажется, что груз противочивых чувств вот-вот раздавит его, не оставив и мокрого места — И тогда Экома облекал свои чувства в стихии песни, способные поддержать дух. «Я смогу, у меня получится, я справлюсь, я не могу проиграть, я выживу!» Экома хотелось, чтобы его песни помогали другим. Да, он все еще гуль, но надеется вдохновлять людей, надеется стать частью этого мира, еще одним винтиком в огромном механизме. Песня подняла ему настроение, Экома даже забыла о голоде. Но вдруг к нему подошел какой-то слушатель, примерно одного с Экома возраста, может, чуть младше. Короткие светлые волосы стояли зорчком. Парень сел напротив и стал слушать. «Когда есть слушатели, петь всегда легче». Экому заиграл песню, сочинённую после переезда в Токио. «Бог есть, веру не теряй». Глядя на тела самоубийца, Экому спрашивал себя снова и снова. «Разве у них не было никого, способного их остановить? Ничего, что могло бы заставить их передумать? А что, если у них всё-таки было нечто, чем они дорожили?» Конечно, не ему, поедающему плоть самоубийц, судить этих людей, но Икому не мог отделаться от мысли, что любой человек, стоит ему закрыть глаза и как следует прислушаться, сможет почувствовать рядом присутствие того, кто станет его личным спасителем. «Бог, да?» — внезапно промотал парень. До сих пор он просто молчал. В его тоне слышались мечтательные нотки. Может, и ему в жизни потребовался Бог. Допев песню, Икому брал пальцы от струн и обратился к молодому человеку. «Тебя что-то беспокоит?» Секунду тот никак не реагировал, затем, спохватившись, срапливо захлопал, но почти сразу опустил взгляд. Недолго помолчав, он тихо сказал, «Тут такое дело, у моего друга неприятности, и я хочу помочь, вот только не могу». Экому не знал, в чем было дело, но ясно видел, парень корит себя за беспомощность. но ну, я и подумал, раз Бог есть, пусть он ему поможет», — добавил тот с невыразимой грустью. Экому вспомнил оставшихся на родине друзей. «Но разве дружба требует широких жестов?» Спросил он. «У Экома было много друзей, как среди людей, так и среди гулей, хотя последние встречались не так часто. Но, переехав в Токио, Экома так и не завел знакомств, и уж тем более друзей. Он и не думал, что будет исковать без товарищей. Без друзей, с кем можно болтать о всяких пустяках, ссориться из-за еленды и мириться. Порой Экома было так одиноко по ночам, что он не мог сдержать слез. Теперь он понимал, что главное в дружбе — то, что друг рядом, а большего не надо». И Кума продолжил, тщательно взвешивая каждое слово. «Мне кажется, самое главное — быть рядом со своим другом. Ведь когда ты знаешь, что у тебя есть друзья, любая проблема видится не такой уж страшной». И тут же мысленно испугался. «Блин, еще подумай, что нотацию ему читаю!» Но молодой человек, прикинув что-то, решительно кивнул. «Ваша правда, прям камень с души!» И он улыбнулся сияющей мальчишеской улыбкой. «Кажется, впервые после переезда не кому-то помог». Парень хотел дойти куме денег за выступление, но тот отказался. Свою награду молодой Гуль уже получил. Встреча с этим юношей стала для него лучиком солнца, осветившим его одинокую жизнь Токио. Но незнакомец не жил, так просто уходить. Он принялся рыться в карманах. «Простите, но у меня больше ничего нет!» Увидев, что у него в руке, Якум обрадовался. Баночный кофе. К тому же черный, без сахара. Для того, у кого брюхо рчет от голода, лучшего подарка не сыскать. «Огромное спасибо!» «А то пару дней я и не ел толком. Тебя прям Бог послал!» Улыбнулся он, почтительно принимая банку с кофе. «Да что вы, ерунда! Вам большое спасибо! Я еще приду вас послушать, и друга приведу!» Пообещал парень и убежал. И его друг счастливый человек, раз он так искренне о нем волнуется. Отвлекшись, напарник его не заметил, как вокруг него собрались слушатели. Взяв гитару в руки, он снова запел. Так он простоял у станции несколько часов. После того молодого человека очень многие прохожие останавливались послушать его песни. Некоторые были так добры, что подгидывали денег, и в конце вечера Эйкома обзавелся шестью тысячами йен. На это можно накупить кофе и обмануть голод. Эйкома представлял себе Токио опасным местом, но оказалось, что здесь живут и хорошие люди. Он больше не хотел уезжать. Оставалась только одна проблема — найти место, где можно добывать пищу. Он шел по безлюдной улице рядом со станции, когда ему захотелось скрыть подаренную банку с кофе. Но сразу же ударил приятный роман, такой насыщенный, что вкус сам собой ощущался на языке. Экому медленно поднес банку к арту. «Какая удача, встретить Гули в таком месте! Я получил благословение, не побоюсь этого слова!» Услышал он друг. Экому даже обернуться не успел, как кто-то ударил его по правой руке, прямо по банке. Следом он так и не смог понять, что произошло. Бок обожгло страшной болью. Экому упал. «Что?» Банка оказалась на земле. И вокруг нее уже растеклась лужица кофе. Чехол гитара гитарой сорвалось у спины. И теперь он валялся неподалеку. У Экома страшно нынуло все тело. С опозданием он догадался. Кто топнул его с такой силой, что он отлетел в сторону. «Не пристало Гулю такой дешевый кофе. Советую свежезаваренный в кабете». Осознав, что ему грозит опасность, Экома подскочил, собираясь дать зеру. Но его остановил кулак. Тот врезался прямо ему в щеку. кому покатился по земле. «За что?» И только тогда он разглядел нападавшего. Им оказался молодой мужчина с внешностью не то актера, не ту фотомодели. По такому ни за что не скажешь, что он будет решать проблемы кулаками. Но его красные глаза, пара как кокуганов и довольная ухмылка сулили бедо. «Только послушай. Признаюсь себе, завтра меня ждет великий день. Я собираюсь кусить долгожданное угощение. И это после стольких лет тщательной подготовки». «Чувствуешь, как трепещет мое сердце? Понимаешь меня? Я хочу поделиться с тобой моей радостью!» Высторгался непонятно чему незнакомец. Скорее всего, ни в каком понимании не нуждался, а просто выплескивал на перемолнявшего эмоции. Незнакомца хватало этого. следующий пинок угодил сыночной сплетении Экумы. «Кх!» Экума услышал глухой треск, ломающий серебря. «Чувствуешь патетику моих слов? Но людям ее не понять, они для этого слишком хрупкие!» «Ломаются на раз, не то что гули!» В отличие от того мужчины в плаще, который дал Экому листовку, этот бил серьез, с явным намерением убить его. «Прошу прощения!» Глядя на Экому сверху вниз, извинился незнакомец. «Забыл представиться. Меня зовут Шу Цукияма, но запоминать совсем не обязательно!» Цукиям упрыгнул и, завернувшись в воздухе, выставил правую ногу, целясь сердце Экому. Послышался звон металла. Каблук Цукияма так и не достиг цели. Экума тяжело дышал. Носы, садя на лбу, кровоточили. Его левая рука скрылась под толстым, похожим на панцирь Кокако. Это он. Подобный рыцарскому щиту, остановил атаку Цукиемы. «Так у тебя тоже Кокако?» Цукиема кинул Кагуны Экумы оценивающим взглядом, и неприятно ухмыльнулся. В «Таком случае пора и мне, и ведьмой Кагуны!» И тут же из его спины начали медленно вырастать извивающиеся щупальца. Они обвели его руку, сформовав нечто вроде бура, «На вид явно тяжелого». «Насколько же этот Цукияма силен, если может высвобождать такой большой Кагуна и удерживать его форму?» «Ну, что скажешь?» «Экума оказался перед лицом жестокой реальности. Раз и у него, и противника Какако, значит, исход сражений зависит от чистой силы. Кто сильнее, тот и победит». Цукияма с боевым кличем хлестнул Кагуна в воздухе, нацелив его лицо у Икумы. Тот отпрыгнул назад, чтобы нарастить расстояние, но вражеский Кагуна устремился вслед за ним, точно рожатая пружина». «Вот уж чего совсем не ожидаешь от громоздкого какако». Экхума пытался защититься своим какуне, но удар оказался настолько мощным, что проломил броню. Кончик бура вонзил с Экхуми в плечо, и молодой музыкант не сдержал крика. Экхума подняло воздух и тут же швырнул назад на землю. «Мне конец!» — мелькнуло в его голове. Он уже ни на что не надеялся. Но, упав на тротуар, Экхума не почувствовал боли. Вместо этого он услышал громкий хруст. Что-то смягчило его падение, и ему не составило труда сообразить, что именно. «Гитара!» «Гитара?» — переспросил Цукияма, передумав атаковать. Эккума вскочил. «Нет!» В открытом чехле лежало то, что осталось от его любимой гитары, привезенной с родины. Корпус был проломлен, гриф раздроблен. «Теперь уж точно не поиграть и не спеть!» Эккума скорчился на земле, прижимая к себе инструмент. «Это твоя гитара?» Подошел к нему Цукияма. «Хватит! Прошу!» Эккума снова выбросил Кагун и попытался напасть на Цукияму, но тот легко вернулся. «Да успокойся ты! не мне оценить обстановку!» Экум очередной раз рухнул на землю тяжело задышал. Его Кагуна истощился. Он больше не мог сражаться. «Цокияма-кун, ты что, сломал чью-то гитару?» Услышал Экума девичий голос. Он решил, что ему показалось. «Откуда взяться девочке там, где гули бьются насмерть?» «Ой, а он явно ей дрожил. Интересно, а что на ней играл?» Заглянув в чехол, сожалению, в голосе сказала девочка. Ее слова породили Цукеяму Борючуств. Он схватился за голову и возвел глаза к небу. «Джесус, я сломал гитару?» Одновременно с этим его Каганом втянулся назад тело. «Хори, спасибо, тебе всегда удается раскрыть мне глаза. Лишь ты одна, мой верный спутник». «Не то, чтобы я хотел им быть!» Перебила его девочка, которую, видимо, звали хория «А ты оточила чувство юмора. Оно у тебя крайне занимательное. Уник!» Ничуть не обидевшись, засмеялся Цукияма. Но тут он прервался и, повернувшись к Экуме, изобразил на лице Расканье. «Я прошу прощения. У меня в мыслях не было, что ты, как и я, любишь музыку». Он прижал ее ладонь к груди и поклонился, будто иностранный джентльмен. «Я сожалею о твоей гитаре». «О, придумал. У меня есть знакомый, он владеет магазином музыкальных инструментов. Сходи к нему, уверена, что-нибудь организуют». Цукияма достала спортмане визитку и положила ее в чехол от гитары. «Скажи что от меня. Ты серьезно ранен, но все же не так страшно. Тебе нужно только поесть. Конечно, в таких обстоятельствах я, по идее, обязан обеспечить тебя пищей, но, к сожалению, мне еще нужно многое сделать для завтра. Когда поправишься, я буду рад послушать твою мелодию. А пока прощай». С этими словами Цукема и девочка растворились в темноте. Эккома, придерживая раненое плечо, встал. «Блин, блин!» Он потерял много крови. На теле живого места не осталось. И потому в нем пробудился дикий голод. Красные глаза засверкали, высматривая добычу. Живого человека, которого можно убить и съесть. «Нет, нельзя! Что же делать?» Он с трудом заставил себя пораскинуть мозгами. Нужно что-то срочно предпринять, пока не стало слишком поздно. И тут его осенило. «Антейко!» Какая ирония. Он старательно избегал гулей, а в итоге его ранила именно гуль. И на кого ему теперь надеяться? «Правильно, только на гулей». Закинув за спину чехол с гитары, Экома, прерывистая дыша, побрел в сторону Антеку. Каждый шаг давался с устреболью, и с каждым шагом инстинкты Гули крепли. Воля Гули пытала захватить сознание. Экоме казалось, что он сходит с ума. «Бог!» — хреплым голосом пропел он, стручку своей песни. «Есть!» Он запинался на каждом слове, но все равно продолжал петь. «Веру, не теряй!» Экома повернул за угол. Впереди показался знакомый дом. Время было позднее, но на его счастье в окнах горел свет. «Может, все образуется?» Вот только, обрадовавшись раньше времени, внезапно он потерял контроль над собой. Стоил Уикуме лишь подумать, что уже добрался до места, как он рухнул на землю, и встать уже не смог. «Да вы издеваетесь!» Он уперся обеими руками пытался приподняться, но локти подломились. Говорят, когда умираешь, перед глазами проносится вся жизнь. Но голову Уикумы заполнял один только голодный вой. «Хочу есть, есть, хочу есть, хочу есть, хочу съесть человека!» «Почему?» С отчаянием застанул Илком, сжимая кулаки, плывающий камтик для горячей слезы. «Почему мы должны есть людей?» Сил не осталось. Он понял, что из места не сдвинется. «С вами все хорошо?» Услышал он голос рядом с собой. Какой-то девушке, судя по костюму сотруднику из офиса, не повезло на него наткнуться. «Как вкусно пахнет!» Девушка боязливо наклонилась к нему. Тудум дрогнула сердце Экумы и быстро-быстро застучала, разгоняя по телу кровь. Кровь Гуля. «Да что то такого? Возьми, съешь ее! Ты же голоден!» «Голоден! Так что давай!» Нашептывал инстинкт, подавляя здравый рассудок. Пока Экумы со всех сил боролся с желанием кипящим в жилах крови, в голове пронеслось. «Теперь я понимаю, почему порой хочется покончить со всем раз и навсегда!» Внезапно послышались громкие хлопки. «Что это?» — удивилась девушка и, выпрямившись, повернула голову в сторону звука. «Похоже на фейерверки». Хлопки привели Экуму в чувство. Он снова ощутил чашисть чехла за спиной. Экума стиснул зубы. И вдруг до него донеслось колебание, от которого перехватило дыхание. В той стороне, откуда раздавался шум, появилось нечто ненавистное всем гулям. Куинке. «Что там происходит?» Из двери Антейку выскочила чернулся девушка. Она какое-то время смотрела вдаль, будто пыталась разглядеть источник неясной угрозы. Но затем заметил Экуму и изумление изумлении глаза. «Токотян, что?» Вслед за ней из кафе показался молодой человек. Проследив за взглядом Токи, он тоже сильно удивился. Экуму увидел его в глазах отражение своих какуганов «Что с вами?» Бросился к нему молодой человек. Экуму прикрыл ладони алые глаза. «Спасен!» Подумал он и позволил себе провалиться в беспамятство. Пахло кофе. Этот аромат пробудил Икуму. Он открыл глаза и без всяких мыслей устрелился в потолок. «Вы проснулись?» Раздался рядом голос. Комнату заливал мягкий солнечный свет. «Я!» Придерживая голову, Икуму попытался сесть. Но молодой человек его остановил. «Полежите еще немного. Вы в кафе Антейку. Меня зовут Кен Канеки». «Кен». Мужчина у обрыва назвал его имя. Он говорил об этом парне? «Как вы себя чувствуете?» Икуму попробовал сжать и рожать кулак. Пальцы слушались. Невыносимый голод тоже прошел, но душе было спокойное. Но тут радость от спасения смешалась с ужасом. и Экому не подозревал, что голод Гуля может быть настолько страшным. Если бы ни салюта, ни сотрудники Антейку, он бы убил и съел ту девушку, которая не посчастливилась с ним заговорить. «Йомасан рассказывал о вас. Говорит, вы старайтесь держаться от Гули подальше вести жизнь обычного человека. Должно быть, Йома звали того мужчину». Экому впервые совсем вниманием осмотрел Канеке. От него шел странный запах. «Смесь человек и женщины гуля». Молодой человек по-своему и столковал молчание. «Если не хотите говорить, ничего страшного. Простите, вы наверняка устали». По нему было видно, что он спрашивает не из любопытства, а потому что искренне хочет понять. Такие люди редко встречаются. Экому почувствовал в нем родственную душу, и поэтому тихо проронил. «Моя мама — человек». «Что?» — растерялся Канеке. «Это как? Или вы тоже раньше были человеком?» Экому слегка смутило это тоже, и он помотал головой. «Я родился Гулем, но воспитал меня человек». И слово за слово поведал Канеке свою историю. Его мать была выдающимся хирургом, и ее муж тоже работал врачом. Но зачать ребенка у них никак не получалось. Наконец, после курса лечения бесплодия, ей удалось забеременеть спустя семь лет после свадьбы. Супруги очень радовались рождению ребенка и окружили его любовью и заботой. Но когда ребенку исполнилось полгода, мужчина умер от переутомления. Матьюк ему впала в депрессию, Она винила себя, что не заметила перемен в состоянии супруга, хотя сама была врачом. Но у нее остался ребенок. Она должна была заботиться о нем и за себя, и за мужа. Эта мысль долгое время придавала ей сил. Вот только за несколько дней до своего первого дня рождения малыш... Он умер. Он всегда плакал перед сном, а в ту ночь неожиданно сразу заснул. Проснувшись посреди ночи, Матьюк ему прошептала «Как сладко сегодня ты спишь!» и погладила малыша по щеке. Но та оказалась страшно холодной. В полубезумном состоянии мать попыталась вернуть его жизни. Но малыш больше не сделал ни вздоха. Матюкома потеряла всё. Возможно, даже рассудок. Прижимая к груди мёртвого младенца, она ушла бродить по улицам под проливным дождём. Она и сама собиралась умереть. Но вдруг заметила лежащую в тени дома женщину. Будучи врачом, она не смогла пройти мимо. «Что с вами?» Спросила она, и женщина посмотрела на неё. Матюкома заметила красные глаза — и замерла парализованной ужасом перед невиданным существом. Но тут послышался детский плач. Матюкума невольно обвела взглядом женщину, то держала у груди годовалого малыша. Присмотревшись, Матюкума поняла, что женщина вся изранена, а на ее ребенке не царапины. Она защищала его своим телом. Женщина увидела, что мать Рюйкумы тоже на руках малыш, и в легком удивлении распахнула глаза. Тогда Матюкума торопливо отвернулась, но женщина уже знала, ребенок мертв. «Пожалуйста...» Женщина дрожащими руками протянула Матю Кума своего малыша. «Спасите его...» И тут обе услышали мужские голоса. Они приближались. «Она побежала куда-то сюда!» «Найдите её!» Матю поняла. Перед ней был Гуль, и её ребёнок тоже был Гулям. Малыш тихо хныкал. «Я слышу плач!» Закричал кто-то. И Матю поняла кое-что ещё. Эта женщина тоже была матерью. Энна также крепко любила своего ребенка. мы взяла одной рукой дитя Гуля, а другой дала женщине своего ребенка. «Спа-сибо!» Матюкума поспешил скрыться «Прости, я чуть-чуть...» Прошептала женщина Гуль и откусила кусочек плоти от мертвого ребенка. Набравшись напоследок сил, она поднялась и бросилась в противоположную сторону. «Вон она!» мы слышала позади топот мужчин, преследовавшего Гуля, и бежала, не оглядываясь. На следующий день в газете выпустили статью о гулях, матери и ребёнке. Там говорилось, что загнанная мать вместе с младенцем прогнала в море. Из воды подняли только ее труп. Ребенку, учитывая обстоятельства, тоже сочли погибшим. Матюку мы читала статью, не упуская из рук малыша. Им был сам кума. Хранить одной такой секрет слишком тяжело. И Матюку мы рассказала обо всем своим родителям. Поначалу те от шока даже заболели, но в конце концов смирились с намеренной дочерью. Она же вскоре вернулась на работу. Днем за Экомой присматривали ее родители, а по ночам она кормила его добытой в больнице пищей. Мать рано открыла Экомой правду о том, что он гуль, и ничего не та и не прикрашивая, объяснила, каково приходится гулем в мире людей. Она растила его человеком. Пока он был маленьким и не умел себя вести, она не выпускала его из дома, но в школу он пошел уже как обычный ребенок. А на обед брал Бента. Мать объяснила учителям, что он аллергик, и те поверили врачу. Поэтому Экома во всем походил на обычного человека. И, конечно, за всю жизнь никого не убил. Мама хотела, чтобы я стал врачом, но для этого мне никогда не хватало ума. И потом у меня была мечта. Рядом с Токумой лежал чехол с обломками гитары. «Знаешь, как говорят, песни не знают границ». И «Я хочу писать такие песни, чтобы они могли тронуть за душу, неважно, Гуль ты или человек. Хотя ты наверняка думаешь, что я наивный деревенский мечтатель». Самокритично заметил Элкума. «Вовсе нет». Немедленно возразил Канеке. «Лично я очень рад встретить Гуля, у которого близкие отношения с людьми». Добавил он таким тонным будто говорит от имени всего человечества. «Я буду на вашей стране!» Странный он парень. К тому же пахнет от него и гулем, и человеком. Но почему-то именно этот странный парень предал Икуме уверенности. Да, его мечта воплотиться. С момента пробуждения в антеку прошло несколько недель. В тот день Икуму пел на площади перед танцей, играя на привезенный с родиной любимой гитаре. Он все же сходил в тот магазин музыкальных инструментов, который ему рекомендовал Цукьяма. Конечно, было страшно решиться, но кому платить за бочинку, если не тому, кто сломал? Хозяина предупредили о визите, поэтому он сходу предложил уйками старинный и очень дорогой инструмент. Просто так, не спросив платы. Но и кому не взял, а попросил починить его гитару. Без нее он уже не мог. Надежды не было, но инструмент было больно смотреть. Струны лопнули, гриф и корпус разломаны пополам. А сколько добавилось царапин трещин? Как ни погляди, на гитару уже не спасти однако хозяин магазинчика тут же согласился разстуки яма сама попросил и через пару дней яком получил гитар назад не иначе как случилось чудо где добыть пищу тоже же решилась шеф антеку перед аллыками право охотиться у того самого обрыва самоубийцча он предложил просто делиться добытым мясом но иком отказался испугавшись что привыкли к готовому и забоя как цена чужая жизнь он верил если хочешь жить среди людей нужно лично встречаться со смертью самому искать себе пищу. И самое главное, никогда не забывать, что ты гуль. К счастью, пока я Кума не натыкался у обрыва на конкурентов, добраться до того места трудно. Закончив пить на площади, И Кума сел попить кофе из банки. Как вдруг к нему подбежал какой-то молодой человек. Он приветливо помахал рукой. «А? Здрасте! Вы меня помните? Я недавно подходил вас послушать. Хиды Йошина Готика, но все зовут меня Хиды!» «Конечно помню. Хиды, значит...» «Хорошо, так и буду тебя звать». Хиды радостно улыбнулся. «Ах, да! Я друга привел! Канеки! Канеки!» Отвернувшись, позвал он. «Канеки?» Эккому удивленно посмотрел ему за спину и увидел спешащего к ним еще одного парня. «Просил уже сбавь скорость, Хиде!» Черные волосы, повязка на левом глазу. Смесь запаха гуля и человека. Заметив Эккому, парень с повязкой узумлению распахнул открытый глаз. «Это тот музыкант, о котором ты говорил?» «Да, это он! А, а можно спросить, как вас зовут?» Так вот, о каком друге волновался Хиде значит это конеки обладатель особого запаха по которому не понять кто же он на чьей стране Мы тоже раньше были человеком спыл в памяти вопрос коннеки что он задал анттеко отдельные кусочки стали собираться в цельную картину ику отчасти догадался что за трагичная судьба у этого парня но заметив конеки и вида не подал а лишь представился жизнерадостным тоном ику мамоти на тебя как звать распознав его притворство конеки торопливо выпрямился канеки. «Хэн Канеке». Икому щипнул струну гитары. «Ну, раз уж вы пришли, я сыграю специально для вас». И он запел песню, какую сочинил в этом городе. Городе, который оказался куда страшнее, чем можно было представить. И добрее, чем можно вообразить. Икому Мамоти Гуй. И теперь он живет в Токио.